Польский генерал Комаровский Тадеуш. Годы жизни. 1 июня 1895-24 августа 1966 года. Тадеуш Комаровский родился 1 июня 1895 года в Хороброве. Окончил Львовскую гимназию в числе первых учеников в 1913 году. Затем он был призван в австрийскую армию и поступил в кавалерийское училище. По окончании училища Комаровский был произведен в подпоручике и в 1915 году был направлен в действующую армию на Восточный фронт. На следующий год Комаровского, уже в чине поручика, перевели в Италию. Продолжив карьеру военного после войны, он в октябре 1918 года записался в войско польское, и принял командование отрядом броневиков, а затем был переведен в 9-й Уланский полк. Получив звание ротмистра, он стал командиром кавалерийского эскадрона. Вскоре его полк был направлен на Восточный фронт. 31 августа 1920 года в жестоком бою с частями Красной армии он был тяжело ранен. Комаровский перешел на преподавательскую работу, получив должность инструктора в школе резерва кавалерии. В 1923 году Тадеуш Комаровский в чине майора получил назначение в артиллерийскую инженерную офицерскую школу в Варшаве. В 1924 году он успешно выступал на Олимпиаде в Париже, представляя польский конный спорт. После Олимпиады Комаровский решил вернуться в действующую армию. В 1933 году ему было присвоено звание подполковника, и он становится командиром 9-го Уланского полка. В октябре 1938 года полковник Тадеуш Комаровский возглавил Центр подготовки кавалерии – самое крупное в Польше учебное заведение, готовившее кавалерийские кадры. С первых дней войны курсанты кавалерийского училища под командованием своего начальника вступили в сражение с силами вермахта. Они заняли оборону по Висле от города Деблин, в котором была расположена Варшавская танковая бригада Стефана Равецкого, и до горы Кальварии. 12 сентября части вермахта вышли к берегу Вислы. Польская пехота, оборонявшая гору Кальварию, была полностью уничтожена, и Комаровский был вынужден отвести своих кавалеристов на север к минску Заветскому. а затем вместе с группой армии генерала Пискора они стали продвигаться к Львову. Малочисленная группа кавалерии Комаровского, состоявшая всего из шести учебных эскадронов, в битве при Тамашу-Велюбельском показала чугиса храбрости, но не смогла прорвать кольцо окружения. После капитуляции группы Пескора Тадеуш Комаровский вместе со своими курсантами попал в плен, но при переходе в лагерь для военнопленных ему удалось бежать. Полковник смог пробраться в Краков. Там он взял себе псевдоним «Корчик» и создал подпольное формирование «Военная организация Кракова». Тадеуш Комаровский получил звание генерала бригады и возглавил район номер 4 «Краков» — Союза вооруженной борьбы. В марте 1940 года в Кракове немецкими карательными органами была проведена широкомасштабная операция по ликвидации польского движения сопротивления и подполье было практически разгромлено. Комаровский получил приказ в целях безопасности вместе с остатками своего штаба перебраться в Варшаву, где гестаповцы действовали не столь активно. В июле 1941 года генералу Комаровскому, ставшему заместителем Стефана Равецкого, было поручено руководить ячейками Союза вооруженной борьбы в Западной Польше, но делать это ему пришлось из столицы. Если бы генерал прибыл на подчиненную ему территорию, он был бы немедленно арестован. После ареста генерала Ровецкого армия Краева оказалась в крайне затруднительном положении. Должность командующего была очень ответственной, так как от человека, ее занимающего, зависела судьба всего польского движения сопротивления. Но в Лондоне, где находилось польское иммиграционное правительство, руководившее движением сопротивления, Колебались недолго, и уже 17 июля Сосновский издал приказ о назначении новым командующим армии Краевой Тадеуша Комаровского. Особенно активно армия Краева действовала в районе Вильнюса, Новогрудка, Новолынь и в Полесье, где польские партизанские отряды вели настоящую войну с немецкими оккупантами. Поскольку в том же регионе с фашистами боролись многочисленные советские партизаны, которые считали эти земли территорией СССР, генерал Комаровский издал специальный приказ. Учитывая разрыв дипломатических отношений с Москвой, войска армии Краевой, вилинского и Новогрудского районов имели право вступать в контакты с советскими партизанами только в случае крайней необходимости. Не менее сложной была ситуация и на Волыне, где польские части постоянно подвергались нападениям отрядов украинской повстанческой армии, созданных из членов ОУН. Украинские националисты, рассчитывавшие получить независимость из рук нацистов, получали из Берлина оружие, которое они использовали в борьбе с армией Краевой. В самой Польше набирала силу армия Людова, организованная коммунистами и полностью ориентированная на Москву. Наконец, позиции западных союзников по отношению к польскому сопротивлению претерпело значительные изменения. Союзное командование, понимая, что Польша будет освобождена советскими войсками, в августе 1943 года отказалось привлечь армию Краеву к совместным операциям и посоветовало полякам искать взаимопонимание с Москвой. Комаровский прекрасно понимал, что советское командование не собиралось спрашивать у Сосновского разрешения, вступить на территорию Польши или нет а Красная Армия уже стояла на польской границе. Кроме того, дипломатические отношения между Москвой и правительством в Лондоне были разорваны. Тадеуш Комаровский, видя нерешительность Лондона, решил взять инициативу в свои руки. 20 ноября 1943 года генерал Комаровский издал приказ по всем районам и округам армии Краевой. Частям армии Краевой надлежало перейти к активной диверсионной деятельности на главных коммуникациях противника, преследовать и вступать в бой с отступающими немецкими частями. Они должны были взять под свой контроль важнейшие стратегические пункты страны до прихода частей Красной Армии и передать власть в освобожденной Польше полномочным представителям правительства в Лондоне. Так началась операция «Буря». На конференции в Тегеране «Большая Тройка», кроме всего прочего, обсуждала и польский вопрос. Пользуясь случаем, премьер-министр польского правительства в эмиграции Миколайчик обратился к Черчиллю с просьбой о вводе в страну английских войск и предложил Сталину возобновить дипломатические отношения. Но у советского руководителя было уже подготовлено новое правительство для Новой Польши. И через два дня после завершения работы конференции части Красной Армии пересекли восточную польскую границу. За несколько дней до этого в Варшаве коммунисты создали Краеву Раду Народову, во главе которой встал давний член Коминтерна и доверенное лицо Сталина Болислав Берут. К началу 1944 года численность армии Краевой составила 250 тысяч человек. Этого было явно недостаточно, чтобы противостоять как Вермухту, так и многомиллионной Красной армии, тем более что армия Краева не имела ни бронетехники, ни артиллерии, ни авиации. Но у Тадеуша Комаровского не было другого выхода. После приказа Комаровского командующие районами армии Краевой стали проводить мобилизацию, формируя из разрозненных партизанских отрядов батальоны, дивизии и армейские корпуса. На Волыни была сформирована 27-я дивизия, насчитывающая около 6 тысяч человек, под командованием майора Яна Войцаха Киверского. Его солдаты имели большой опыт вооруженной борьбы, сражаясь не только с немцами, но и с отрядами украинских националистов. В конце марта 1944 года Киверский встретился с советским генералом Сергеевым и договорился о взаимодействии своей дивизии с частями Красной Армии. В оперативных вопросах 27-я Волынская дивизия армии Краевой переходила в распоряжение советского командования, но пользовалась определенной свободой действий, и Верховное командование дивизии сохранялось за Комаровским. В начале лета 1944 года, когда советские части вот-вот должны были достигнуть Вильнюса, Тадеуш Комаровский решил освободить этот город своими силами, поставив Красную армию и западных союзников перед совершившимся фактом. Операция получила кодовое название «Вострая Брама» – польское название «Ворот Аушрос» в центре литовской столицы – и предусматривала совместные действия подразделений армии Краевой Вилинского и Новогрудского районов. План операции был разработан майором Матеем Каленкевичем, возглавлявшим наднеманское соединение армии Краевой, а командующим операцией был назначен Александр Крижановский, руководивший районным отделением армии Краевой в Вильнюсе. Проведение операции было назначено на 10 июля 1944 года. Пока отряды армии Краевой готовились к захвату города, фронт Черниховского быстро приближался, и к 4 июля находился всего в 70 километрах от Вильнюса. Кроме того, в ходе подготовки операции выяснилось, что часть соединений армии Краевой отказались участвовать в операции, опасаясь столкновений с войсками Черниховского. Поэтому вместо 16 тысяч бойцов для участия в операции имелось чуть больше 4 тысяч солдат и офицеров, которым противостоял 17-тысячный немецкий гарнизон Вильнюса. Кроме того, германское командование города располагало 60 танками, двумястами семьюдесятью орудиями, тактической авиацией и десантным подразделением численностью в 600 человек. Операция в острая Брама» была заранее обречена на провал. Тем не менее, утром 6 июля 1944 года войска армии Краевой пошли на штурм Вильнюса. Немцы встретили их шквалом огня и все атаки поляков потонули в крови солдат армии Краевой. Через сутки Крижановский прекратил бессмысленные истребление своих людей, отдав приказ отходить на исходные позиции. В тот же день, 7 июля, отступающие части армии Краевой увидели первые советские танки. В городу прорвалась 5-я гвардейская танковая армия генерал-лейтенанта Ротмистрова. Через два дня Красная Армия полностью окружила немецкий гарнизон. Некоторые отряды армии Краевой присоединились к советским частям и вместе с ними пошли на штурм Вильнюса, хотя отношения между армией Краевой и русскими солдатами нельзя было назвать дружескими. Советские войска стремительно продвигались вперед по территории Польши, и генерал Комаровский должен был принять какое-либо решение о дальнейших действиях армии Краевой. Вновь встал вопрос о восстании, которое планировалось организовать в Варшаве для освобождения столицы от немцев силами армии Краевой до прихода Красной армии. Комаровский запросил Лондон и получил ответ, в котором Комаровскому была предоставлена полная свобода действий на свой страх и риск. 22 июля войска Рокоссовского форсировали Вислу и устремились к Варшаве. Город не имел системы оборонительных сооружений, и немецкий губернатор Фишер приказал срочно согнать 100 тысяч варшавян на строительство укреплений. Одновременно началась эвакуация немецких учреждений из Варшавы. Ставка Гитлера передала приказ 4-й танковой армии срочно начать общее отступление западнее Вислы. В тот же день Комаровский доложил в Лондон, что в столице части армии Краевы закончили подготовку к восстанию. По разным источникам к моменту восстания в городе находилось от 23 до 30 тысяч солдат армии Краевой, к которым в любой момент могли присоединиться 10 тысяч бойцов, расположившихся недалеко от столицы. Кроме того, в Варшаве находился небольшой отряд 500 человек армии Людовой. Немцы же располагали в Варшаве весьма незначительными силами. Но, несмотря на численный перевес, Части армии Краевой были вооружены намного хуже немцев, имеющих танки, самолеты и артиллерию. Немецким снарядам и бомбам формирование армии Краевой могла противопоставить только несколько десятков пулеметов, около двухсот автоматов, винтовки и свою отвагу. 25 июля Комаровский отправил в Лондон депешу, в которой попросил сбросить в Варшаву отдельную польскую парашютную бригаду, сформированную в Англии. Но это было технически невыполнимо. Тем временем советские танковые дивизии, почти не встречая сопротивления, все ближе и ближе подходили к польской столице. 29 июля Московское радио передало обращение польских коммунистов к населению Варшавы, в котором они призывали горожан поднять восстание и помочь советским войскам выбить немцев из столицы. 31 июля первые советские танки, прорвавшиеся у Радимины, вышли к пригородам Варшавы. Эта информация немедленно была передана в штаб главнокомандующего армии Краевой, который принял решение начать восстание на следующий день. В первые дни боев повстанцы смогли захватить инициативу в свои руки и поставили под свой контроль большую часть левобережной Варшавы. Но выбить немцев из города не удалось. Немецкие части сумели закрепиться в стратегически важных пунктах столицы. Вокзал, аэропорт, мосты через Вислу и, отбивая все атаки отрядов армии Краевой, ждали подкрепления. Армия Краевой имела запасы боеприпасов и продовольствия на несколько дней боев. Комаровский надеялся, что восстание будет поддержано наступающими частями Красной армии, но войска первого Белорусского фронта замерли у стен польской столицы. Тем временем положение восставших резко осложнилось. Германское командование спешно перебрасывало в район Варшавы четыре танковые дивизии, в том числе знаменитую дивизию СС Герман Геринг, и 4 августа отряды армии Краевой перешли к обороне. Пока солдаты армии Краевой отстаивали столицу Польши, В Москве шли политические игры и торг за будущее польского государства. В Кремле состоялись переговоры премьер-министра польского иммигрантского правительства Миколайчика со Сталиным, который не скрывал, что заинтересован в сформировании другого польского правительства, которое уже фактически существует. Он предложил Миколайчику встретиться с Берутом. К тому времени Берут был фактическим главой нового польского правительства. Эта встреча состоялась 6 августа, но не привела к положительным результатам. В то же самое время из Лондона союзное командование и правительство в эмиграции с замиранием сердца наблюдали с развитием событий в Варшаве, повлиять на ход которых они были бессильны. 9 августа немецкие танки прошли через весь город до самой Вислы, расчленив удерживаемые повстанцами районы на изолированные секторы. 14 августа генерал Комаровский отдал приказ всем силам армии Краевой срочно идти в Варшаву на помощь восставшим. Командование района Радом мобилизовало 30 тысяч солдат, сформировав из них Вторую и 7-ю пехотные дивизии. Они вышли на помощь Варшаве, но не сумели пробиться к столице. 1 сентября немецкие части после ожесточенных боев захватили район Варшавы място. За день до этого Великобритания и США объявили армию Краеву составной частью польских вооруженных сил, подчинявшихся союзному командованию. Теперь на солдат армии Краевой распространялось действие всех конвенций о законах войны. Потеряв място, Комаровский начал подумывать о капитуляции. Еще в августе командующий немецкими войсками генерал СС Бахзелевский предлагал Комаровскому сложить оружие, обещав гуманное отношение к пленным солдатам армии Краевой. Но тогда Комаровский ответил отказом. 8 сентября представители штаба повстанцев впервые встретились с Бахзелевским, который согласился на эвакуацию из пылающего города гражданского населения и вновь предложил Тадеушу Комаровскому почетную капитуляцию. Переговоры были прерваны начавшимся наступлением частей Красной армии. Им удалось прорвать оборону, но переброшенные к месту прорыва немецкие танки остановили наступление. 16 сентября маршал Рокосовский приказал прекратить операцию. Немецкие войска медленно, дом за домом, ликвидировали очаги сопротивления окруженных частей армии Краевой. За 63 дня боев в Варшаве Армия краеву потеряла убитыми и ранеными 23 тысячи человек. Немецкие потери составили 26 тысяч. К началу октября у повстанцев закончились боеприпасы и продукты питания. Исчерпав все средства сопротивления противнику, 2 октября генерал дивизии Тадеуш Комаровский подписал условия почетной капитуляции. 20 тысяч солдат во главе с командующим армии Краевы и офицерами его штаба сдались в плен. После эвакуации мирных жителей по приказу Гитлера чудом оставшиеся целыми здания были взорваны. Польскую столицу сравняли с землей. Тадеуш Комаровский был помещен в офицерский лагерь для военнопленных. Весной 1945 года он был освобожден американцами. После освобождения он был отправлен в Лондон где был назначен главнокомандующим польскими войсками на Западе. Генерал Комаровский скончался 24 августа 1966 года в Англии и был похоронен с воинскими почестями в Лондоне.